Глава десятая. Для человека зарабатывавшего себе на пропитание поеданием пищи Антуан Эго был невероятно худым. Некоторые могли бы даже сказать, что он мертвецкий худ. Он восседал в своем строгом кабинете выпрямившись перед древней печатной машинкой. Дверь открылась и вошел его ассистент. «Амбристер Миньон». «В чем дело, Амбристер?» «Ресторан Гюсто», — сказал помощник. «Они вернулись. Он снова популярен». «Но я не писал о ресторане Гюсто уже несколько лет», — недоуменно произнес Эго. «Не писали, сэр», — подтвердил ассистент. Эго раскрыл свои архивы и проворно пролистал папки. Моя последняя рецензия нарекла Угюсто туристической забегаловкой. Так точно, сэр. Эго достал листок с отзывом и зачитал вслух. Как я тогда написал, Гюсто наконец-то обрел заслуженное место в истории в одном ряду шеф-поварами, которых рисуют на банках с консервами. Прямо в точку, сэр. Согласился менеджер. Встав из-за стола, Эго угрожающе направился к своему помощнику. «И на этом все было кончено. Это было моим последним словом, самым окончательным словом!» «Так точно!» — сказал Миньон. «Тогда ответь мне, Амбристер!» — произнес Эго, нависая над ним. «Как они могут вновь прославиться?» Тем временем Живадер получил несколько скверных новостей от своего адвоката. «Очень скверных новостей!» «Нет, нет, нет!» — скрижетал он зубами. «Образцы ДНК совпадают», — сказал Талон, спокойно потягивая крепкий эспрессо. Совпадают и по времени все подходит. Он сын Густо. Но этого просто не может быть! – застонал Живодер. Все это подстроено. Мальчишка знает. Он подошел к окну своего кабинета и уставился на неуклюжую фигуру Лингвини. Только посмотрите на него! Притворяется будто он идиот. Он просто играет с моим разумом, как кошка с В чем они там играют? С колобком не так, предположил Талон. Да, завопил Живодер. Прикидывается дурачком, все дразнит меня этой крысой. Живодер все развивал и развивал свою теорию заговора. Крыса была частью плана Лингвини по свидению шефа с ума, и судя по всему, этот план работал. Срок завещания истекает через три дня. сказал талон, закрывая портфель. Затем можете уволить его, как только он перестанет быть полезным, и тогда никто ничего не узнает. Он натянул плащ, но задержался в дверях. Меня беспокоит те образцы волос, что вы мне дали. Я был вынужден отослать их обратно в лабораторию. Почему это? спросил Живодар. Потому что в первый раз. Экспертиза показала, что это были не волосы, а шерсть грызуна. Шерсть грызуна? Живодер чуть не рухнул в обморок. Поцелуй ненадолго спас Рами от беды, но теперь ему приходилось за него расплачиваться. Лингвей не был по уши влюблен в Кулет, и внезапно Рами осознал. что больше не обладает над ним властью. Никакое количество рывков за волосы не могло заставить Лингвини выполнять команды Реми. Однажды, готовя по рецепту, Реми заставил Лингвини протянуть руку за конкретной приправой, нужной для блюда. Нет, нет, нет! Передавая юноше другую приправу, сказала Калит, попробуй это, так будет лучше. Лингвини улыбнулся и потянулся за ней. Ужаснувшись, Реми задергал его волосы, пытаясь удержать контроль. Однако Лингвини проигнорировал команду Реми и взял другую приправу. На следующее утро Реми вышел в переулок позади ресторана Густо. Там он обнаружил своего старшего брата и свору его друзей. Они были голодны и искали еду. Реми поначалу разгневался. но вскоре смягчился. Он принесет им еды. Но только в этот раз. Внутри ресторана Рэйми обнаружил, что кладовая с продуктами заперта. Похоже, ему придется искать ключ в кабинете Живадера. Рэйми был практически уверен, что знает, где именно его найти. После долгих усилий ему удалось открыть ящик письменного стола, и он начал перебирать его содержимое. Не веря своим глазам, Реми увидел, что ключ был спрятан под файлом с надписью «Гюсто, последняя воля и завещание». Реми взглянул на портрет Гюсто, висевший в кабинете. «Твоя последняя воля?» — воскликнул он. Реми раскрыл папку и увидел завещание Гюстоу, Недавние вырезки из прессы о ресторане и в частности о мастерстве Лингвини, а также конверт в углу которого был написан адрес отправителя матери Лингвини. Ты ведь не против, если я спросил он у портрета, подразумевая письмо? Нет, вовсе нет, ответил внезапно сошедший с портрета Гюстав. Лингвини? Как вообще могут быть связаны лингвини и твоя последняя воля? – спросил Рами. Когда-то это был мой кабинет, – сказал Гюстав. Рами вытащил из конверта письмо и прочитал его, не промолвив ни слова. Затем он прочитал завещание, затем он перечитал письмо с расширенными от изумления глазами. Так он твой сын? – пискнул Рами. Только у меня есть сын! переспросил ошеломленный Гюсто. Да как ты можешь об этом не знать? удивился Рами. Я лишь плод твоего воображения, заявил Гюсто. Если ты не знал, то как мог знать я? Ну что ж, твой сын является законным владельцем этого ресторана, подытожил Рами. В этот момент в кабинет внезапно зашел Живадер. Он застыл на месте, потрясенный странный картиной. «На его столе сидит крыса и читает его личную почту». Рэмми зажал письмо и завещание в зубах и кинулся к выходу. «Нет, нет!» — завопил Живодар. «Крыса! Она! А-а-а!» Рэмми выскочил на улицу. Живодар пушечным ядром вылетел через заднюю дверь и столкнул только что подъехавшего Лоло с его скутера. Живодер вскочил на скутер и кинулся в погоню по горячим крысиным следам. Он и Реми маневрировали между машинами, устроив на улицах Парижа настоящую гонку. Человек, едущий на скутере, вот-вот должен был нагнать маленького грозуна, но как только Живодер потянулся к документам, чтобы вырвать их из пасты, Реми, крыса, резко остановилась. Живадер же вместе со скутером нырнул вниз в лестничный пролет и совершил шумную аварийную посадку. Он взвыл от отчаяния. Живадер поднял глаза и увидел, что Рэми все еще смотрит на него с пешеходной дорожки, с бумагами, зажатыми в зубах. Рэми довольно рассмеялся, но, к несчастью, порыв ветра от проезжающего мимо автобуса, выхватил завещание из пасти Рэми. Завещание взвилось высоко в воздух, затем колеблясь зависло над берегом реки. Живодер решил, что у него появился шанс. Он забрался обратно на скутер и двинулся вперед, заколыхавшись синовитру бумагами. Ромиша преследовал завещание, несясь по перилам набережной с письмом матери Лингвини все еще зажатым в зубах. Завещание начало медленно опускаться, направляясь прямиком в протянутые руки Живадера. Но именно в это мгновение Реми совершил два невероятных отчаянных прыжка: один сперил на дерево, второй из дерева как раз на встречу завишенному в воздухе завещанию, которое он зацепил зубами прямо в полете. Потрясенный Живадер наблюдал, затем, как Реми приземлился на полотняную крышу проходящего мимо речного катера. Живадер запрыгнул на палубу судна. Реми, плотно зажав документы в зубах, перескочил на другую идущую попутно лодку. Живадер последовал за ним. Следующее попутное судно «Корабль-ресторан» находилось слишком далеко, чтобы Реми смог на него перепрыгнуть. Жавадер засмеялся, завещание было почти у него в руках. Однако Реми все равно совершил этот невероятный прыжок. Бумаги в его зубах подхватил попутный ветер, что позволило Реми благополучно приземлиться на палубу. Жавадер прыгнул вслед за ним, но ему повезло меньше. Алчного шеф-повара с распростертыми объятиями встретили холодные воды сены. Час спустя Живадер снова показался у себя в кабинете. Он вымок до нитки и был в ярости. Ярость его только усилилась, когда он застал Лингвине сидящим за его рабочим столом. «Тьфи!» <связывая> — прошипел Живадер. «Убирайся прочь из моего кабинета!» «Он не в вашем кабинете», — возразила Калет. «Это вы в его кабинете?» — добавила она. взмахнув завещанием Гюсто. От шока у Живадера перехватило дыхание. «Ах, этот грызун!» Лингвини стал всеобщим любимцем Парижа. Журналисты заполнили у Гюсто в ожидании пресс-конференции. Все хотели заполучить фотографию восходящего молодого шеф-повара, А также цитату или две для завтрашней утренней газеты. Шеф Лингвини начал репортер. Ваш взлет был просто фантастическим, но при этом известно, что вы нигде не обучались кулинарному мастерству. В чем секрет вашего гения? Секрет? – переспросил Лингвини. Значит, хотите узнать правду? Робби улыбнулся и пригладил свою шерстку. Наконец-то его ждет минута триумфа. Однако Лингвини не поднял свой колпак и не представил Реми журналистом. Вместо этого он сказал, «Я просто... я сын Гюсто. Думаю, у меня это в крови». Реми был разочарован. И его недовольство Лингвини только возрастало, пока юный шеф продолжал удовлетворять любопытство журналистов, ни единого раза не упомянув Реми. Лингвини стал дерзким, преисполнился уверенности в себе. Это был уже не мальчик на побегушках. Реми начал гневно тянуть и дергать волосы Лингвини, чтобы его остановить, но тот просто снял свой поворской колпак с реми внутри и поставил его на столик рядом. Он больше не хотел, чтобы Реми отвлекал его внимание. Через дорогу от ресторана нервный, небритый, одетый в потрепанный плащ Живадер зашел в телефонную будку. Краем глаза он видел очередь из клиентов, тянувшуюся змейкой от ресторана через весь квартал. В сереньком, заваленном документами Министерстве здравоохранения зазвонил телефон. «Инспектор!» — произнес Нодарлиссар, отвлекшись от вороха бумаг. «Я хотел бы сообщить о крысином гнезде», — негромко сказал Живодер. «Крысы наполнили мой <coughs> <coughs> ресторан Угюсто». «Значит, Угюсто, да?» — ответил Лиссар. «Я могу заскочить с проверкой». Он раскрыл свой ежедневник. «Первая свободная дата — через три месяца». Живодер чуть не выронил трубку из рук. «Но вы должны прибыть немедленно, это же ресторан высокой кухни!» Лиссар на это только вздохнул. «Мсье, я получил ваше нанесение. Если что-то отменится, я впишу вас в освободившееся место в расписании. Но крыса! Вы же обязаны!» Лиссар повесил трубку. Онемевший Живодер прислушался к гудкам. На кухне у Гюсто в это время повара буквально сходили с ума от кипящей работы. Хорст взглянул на часы, нахмурился и повернулся к Калет. Уже прошло время открытия, сказал он. Лингвини должен был закончить еще час назад. Калет на это только раздраженно вздохнула. Внезапно передняя дверь гостевого зала распахнулась. За ней стоял высокий, худой... И грозный человек. Это был Антуан Эго. Все журналисты, как один, затаили дыхание. — Значит, вы, мсье Лингвини, — задал вопрос Эго. — Здрасте, — ответил Лингвини, охваченный ужасом. — Великодушно простите за то, что прерываю ваше преждевременное празднество, — начал Эго. «Но я решил, что будет честным с моей стороны дать вам, так сказать, фору, как новичку в нашей игре». «Игре?» — озадаченно переспросил Лингвини. «Игре?» — ответил Эго. «Вы играли в игру без соперника, что, как можете догадаться, идет против правил». Пресса бешено защелкала вспышками и заскрипела перьями. Я вернусь сюда завтрашним вечером с самыми высокими ожиданиями, зловеще произнес Эго. Молитесь о том, чтобы меня не разочаровать. С этими словами он вышел из ресторана. Пресс-конференция была окончена. Прежде чем вернуться на кухню, Лингвини вместе с Реми зашел в свой новый кабинет. Ты отвлекал меня на глазах у журналистов, раздраженно сказал он. Как по твоему мне сконцентрироваться, если ты постоянно дергаешь меня за волосы?、Е、еще кое-что. Твое мнение здесь не единственное важное. Калед знаешь ли, тоже умеет готовить. Однако Рами, сидевший все это время на голове Лингвини под колпаком, понял, что сыт по горло. Он схватился за волосы Лингвини и дернул их так сильно, как только мог. Ай-ай! крикнул Лингвини. Ну все, с меня хватит. Лингвини кинулся вон из здания. Он взял Реми, посмотрел ему в глаза и сказал: Тебе нужен перерыв, мини-шев. Остынь и приди в чувство. Завтра заявится Эго, и мне необходимо сосредоточиться. Тем временем Живодер находился на крыше ресторана и наблюдал за всем происходящим. То есть крыса и есть. Повар! Задыхаясь от злости, сказал он. Когда Лингвини направился обратно, Живадар спрятался за пожарной лестницей. Реми был очень зол на Лингвини. Он подхватил стеклянную бутылку и уже было хотел швырнуть ее в стену, когда лицом к лицу столкнулся с Эмилием и с ворой других крыс. Прости меня, Реми, начал Эмиль. Я знаю, что ребят здесь слишком много. Я пытался им объяснить. Знаешь что? – перебил его Рами. Не переживай. Ужин за мой счет. Мы пойдем туда после закрытия. Скажи отцу, чтобы привел весь наш клан. Той ночью Лингвини вошел в свою новую роскошную квартиру, надеясь застать там Рами. Поскольку Лингвини теперь был новым владельцем ресторана, он мог сказать прощай квартирке с электрической плиткой и здравствую роскошному виду на Эйфелеву башню. Минишеф позвал он, никакого ответа. Он глянул на спальное место Реми, но там тоже было пусто. Лингвини опечаленный уставился в окно. Неужели его друг ушел навсегда?